Глава 47 Ворота шумно захлопнулись. На сей они запирали Сарин, в трясея снаружи. Противоречивые чувства рвали ее душу на части, как голодные волки, не давая сосредоточиться на одном из них. Пять дней назад она попрощалась с прежней жизнью, умоляла Домми излечить ее. Сейчас она мечтала вернуть проклятие, лишь бы не покидать духа. Но Домми решил за неё Дух был прав, она не могла жить в Эллантрисе так же, как он не мог выйти за пределы города. Их миры и условия, которые им требовались для жизни, слишком разнились. На ее плечо упала рука. Стряхнув оцепенение, Сарин обернулась. Неногие мужчины возвышались над ней настолько, что ей приходилось задирать голову, чтобы посмотреть им в лицо. «Джадет спас тебя, принцесса», – с легким акцентом произнес Хратан. Сарин стряхнула его руку с плеча. «Не знаю, как тебе удалось обмануть на жрец, но в одном я уверена. Я ничем не обязана твоему богу». «Твой отец думает иначе». Лицо Джиерны посуровило. «Для жреца, чья религия на всех углах кричит об истине, твоя ложь потрясает безыскусностью». Хратен растянул губы в тонкой улыбке. «Ложь? Почему бы тебе не поговорить с отцом? Ведь можно сказать, что это ты подарила нам Теот. Стоит обратить короля, и вся страна последует за ним». «Невозможно!» Решительно заявила Сарин, но в я душе зрело сомнение. Джиерны славились изворотливостью. Им редко приходилось прибегать к откровенной лжи. «Ты боролась мудро избирательно, принцесса!» Жрец шагнул к ней протянул затянутую в доспех руку. Но истинная мудрость признает, когда сражаться дальше бессмысленно. «Я получил теат, а вскоре к моим ногам падет Орелон!» «Не уподобляйся жаворонку каменки который снова и снова роет ямки на песчаных пляжах!» Несмотря на то, что каждый денег смывает приливом. примишь Шударет, и сможешь направить свои усилия на благо Империи. Я лучше умру. Ты уже умерла, заметил Джьерн. И я тебя воскресил. Он шагнул к ней с вытянутой рукой, и Сарина шатнулась назад, скрестив руки на груди. В лучах солнца сверкнула сталь, и меч Иондела уперся в шею Хратена. Принцессу обхватили огромные сильные руки. На духом загремел полный радости скрипучий голос. да светиться имя доме вскричал кин поднимая ее в воздух да светиться имя джадытен сухо выдавил Хратен. кончик меча все еще прижимался к его шее доме бросил я на произвал судьбы не говори ни слова жрец и он дал угрожающий надавил на клинок Хратен фыркнул двигаясь быстрее чем могли уследить глаза сарин он изогнулся назад и увернулся от меча одновременно он выбросил вперед ногу и выше по из рук графа вихре развивающегося алого плаща Джьерн развернулся. Поймал меч в воздухе и крутанул. От стального лезвия запрыгали во все стороны солнечные зайчики. Он с силой вогнал кончик между булыжниками мостовой и отступил. Рукоять со звучным шлепком упала прямо в протянутую ладонь пораженного Ионделла. Жрец выступил вперед мимо оцепеневшего генерала. «Время движется подобно горе Сарин», – прошептал Джьерн. Он наклонился к принцессе так близко, что нагрудные пластины доспеха почти касались ограждающих ее руки Киина. «Оно идет так медленно, что большинство даже не замечает изменений. Но если не двигаться вместе с ним, она сокрушит тебя…» С этими словами он развернулся и зашагал прочь. Ветер кинул его плащ в лицо и он долуй Киину. Кин с ненавистью смотрел след жрецу. Когда тот скрылся за углом, он повернулся к графу. «Пошли, генерал. Надо отвезти сарин домой, дать ей отдохнуть». «На отдых нет времени, дядя. Нужно собирать наших заговорщиков. Нам необходимо встретиться как можно скорее». Кин приподнял одну бровь. «У нас ещё будет время. Ин, ты не в состоянии». «У меня получились прекрасные каникулы», — заявила девушка. «Но пора вернуться к работе. Возможно, когда всё закончится, я смогу сбежать обратно в Эландрис. Но сейчас необходимо остановить Телри, пока он не поднёс королевство верну отошли курьеров к Ройлу и Эхану. «Я хочу встретиться с ними как можно скорее!» Дядя столбенел и смотрел на нее. «Кажется, с ней все в порядке», — улыбнулся Иондал. Повара Теоданского дворца на собственном опыте давно убедились, если принцесса голодна, то ест она за целое войско. «Еще быстрее, кузина!» — посоветовал Люкел, когда она прикончила содержимое четвертой тарелки. «А то мне показалось, что ты успела распробовать последнюю порцию!» Сарин не удостоила его вниманием и замахала Киену, чтобы он нес следующий деликатес. Ей говорили, что если голодать довольно долго, то желудок усохнет и станет требовать меньше пищи для насыщения. Если бы тот, кто выдумал эту теорию, взглянул на ее пиршество, ему бы оставалось только поднять знак поражения руки. Принцесса сидела за обеденным столом дяди в компании Люхила и Ройла. Старый герцог только что прибыл, и с Али на мгновение почудилось, что при виде ее он чуть не лишился чувств от неожиданности. Но потом он быстро взял себя в руки. Вознес на одном дыхании благодарственную молитву Доми и теперь в изумленном молчании сидел на стуле напротив. «Честно признаю, что никогда не видел, чтобы женщина ела так много», – одобрительно выговорил Ройл. В его глазах не немеркло недоверчивое благоговение. «Она теоданская великанша», – серьезно возразил люкел. «Не честно сравнивать сарин с обычной женщиной?» «Я бы ответила не будут так заняты едой». Принцесса, угрожающей, помахала вилкой. Она даже не представляла, насколько голодна, пока не вошла на кухню Киина, где в воздухе пряным туманом висели запахи прошлых перов. Она только сейчас в полной мере оценила, как полезно иметь в дядях повидавшего весь мир кулинара. Киин вошел в столовую со сковородкой шипящего мяса с овощами в красном соусе. Джиндоски рао дома май». «Что означает мясо в огненной кожице? Тебе повезло, что у меня нашлись подходящие ингредиенты. В прошлом году собрали небогатый урожай джинтосского райдельского перца и...» Он замолчал, когда Сарин выложила все на тарелку. «Тебе все равно, да?» – со вздохом спросил он. «Я мог подогреть помои, ты бы умяла их с равным восторгом». «Я все поняла, дядя», – заверила его Сарин. «Ты страдаешь за искусство». Киин присел к заставленному пустыми блюдами столу. «Ты, несомненно, унаследовала семейный аппетит!» «Она большая девочка!» – заступился Люкел. «Ей требуется много горючего!» Промежутки между двумя жевками принцесса испепелила его взглядом. «Она хоть червячка заморила?» – спросил Киин. «У меня заканчиваются продукты!» но ну, откликнулась девушка. «Я думаю, это все. Вы не представляете, какова жизнь в Эландрисе, господа!» «Мне там очень понравилось, но с едой проблемы». «Я удивлен, что там вообще нашлась пища», – сказал Люкел. элан любят поесть». «Но могут обходиться и так», – возразил Кин. «Так что им не нетрудно сделать запасы». Сарин продолжал оживать, не глядя на дядю и его пасынка. Но их слова ее заинтриговали. Откуда они столько узнали про элан-Трийцев? «Что бы там ни случилось», – произнес Ройл. «Мы благодарны Доме за ваше возвращение». «Мое исцеление не так чудесно, как кажется», — сказала принцесса. «Кто-нибудь запомнил, сколько провел в Эландре Сихратан?» «Четыре или пять дней», — после недолгих подсчетов ответил Люкел. «Готова поспорить, что пять. Ровно столько, сколько прошло между моей отправкой в город и исцелением». Герцог кивнул. «Джиерн явно приложил руку к вашим бедам. Вы уже разговаривали с отцом?» Усарин сердце ушло в пятки. «Нет, я скоро поговорю с ним». В дверь постучали, через секунду в столовую вошел Йонделл. За ним по пятам спешил Шуден в костюме для верховой езды. Посыльный оторвал молодого джинтоса от прогулки верхом с ториной. Лицо барона расплылось с несвойственной ему широкой улыбки. «Надо было догадаться, что вы обязательно вернетесь, Сарин. Если кто-либо сумеет спуститься в ад и возвратиться невредимым, так это вы». «Вряд ли невредимый». Девушка провела ладонью по безволосой голове. «Вы что-нибудь нашли?» «Вот, госпожа». Миондал протянул короткий светлый парик. «Лучшее, что я смог отыскать, большинство на ощупь такие грубые, готов покляться, они сделаны из конского волоса». Сарин придирчиво оглядела парик, он едва доставал ей до плеч. Но все лучше, чем лысая голова. За время изгнания потеря волос расстраивала принцессу сильнее всего. Пройдут годы, пока они отрастут до привычной длины. «Жалко, что никто не собрал мои волосы». Она отложила парик, чтобы примерить позже. «Мы не ждали твоего возвращения, кузина», – сказал Люкел. Он выбирал из сковороды последние кусочки. Скорее всего, их сожгли вместе с Увалью. Сожгли? Орелонский обычаин, объяснил Кин. Когда человека бросают в Эландрис, его вещи сжигают. Все? Слабо прошептала девушка. Боюсь, что так. Смущенно ответил дядя. Сарин закатила глаза и глубоко вдохнула. Неважно, где Эхан? Во дворце Телри, отозвался Ройл. Принцесса нахмурилась. «Что он там делает?» Кин пожал плечами. «Мы решили послать кого-нибудь прощупать почву при новом дворе. Все равно рано или поздно придется иметь дело с королем. Так что стоит проверить, имеет ли смысл ожидать от него сотрудничества». Сарин внимательно оглядела придворных. Несмотря на очевидную радость от ее возвращения, их лица омрачало горечь поражения. Она приложила все силы, чтобы не подпустить Телли к трону, но их усилия были напрасны. Девушка отказывалась признавать, что ею владеют подобные чувства. Её разрывало на части, она не могла решить, чего хочет. Всё казалось чрезмерно запутанным. К счастью, врождённое чувство долго победило. Дух правильно рассудил. Арилон угрозила серьёзная опасность. Принцесса не желала задумываться о том, что сказал Хратан на Баце. Она знала, что несмотря ни на что, должна спасти Арилон, хотя бы ради Лантрицев. Вы говорите так, как будто телри ничего нельзя противопоставить. нарушила нацарившую в комнате тишину. «Что мы можем поделать?» – спросил Люкел. «Коронация состоялась, и дворянство поддерживает его». «И Вирн тоже», – напомнила девушкам «Послать во дворец Эхана – хорошая идея, но я сомневаюсь, что правление Теллари принесет послабление нам или арелону Милорды, Рауден был наследным принцем, а я его жена. Я отвечаю за его народ. Он достаточно пострадал при Ядане». «Если Теллари предаст королевство Вирну, Орелон станет еще одной фьердонской провинцией». «Что вы предлагаете?» – с надеждой поинтересовался Шудан. «Выступить против Телри Любым способом?» За столом повисло молчание. и Ее нарушил Ройл. «Мы никогда не замахнемся так далеко, Сарин. Мы хотели помешать Ядану загубить страну окончательно, но не собирались свергать его». «Если мы выступим против Телри, то станем изменниками перед короной». «Перед короной, но не людьми. В теодию мы уважаем короля, потому что он бережет страну. Это как сделка. Формальное соглашение. Ядан и пальцем не пошевелил на благо Орелона. Он не создал армии для защиты от империи, не разработал свода законов, которые честно защищал бы всех граждан в равной степени, и не заботился о душевном здоровье страны. Интуиция подсказывает мне, что правление Телри будет еще хуже». Старый герцог вздохнул. «Даже не знаю. Ядан с силой отнял власть у лантрийцев. А теперь вы предлагаете поступить так же с Телри? Сколько переворотов выдержит наша страна, пока они не уничтожат ее?» «А сколько раз Кратен успеет потянуть за ниточки, прежде чем она развалится, как вы считаете?» – с намеком спросила Сарин. Дворяне оглядели друг друга. «Давайте отложим решение до утра, принцесса», – посоветовал Шудан. «Вы затронули сложные вопросы. Не следует погружаться в них без тщательных размышлений». «Согласна». Принцесса и сама нетерпеливо ждала ночи. Впервые за последние дни ей не придется мерзнуть во сне. Лорды согласно закивали и поднялись из-за стола, чтобы разойтись. Ройл недолго задержался. «Кажется, дело обстоит так, что стоит забыть о нашей помолвке», – спросил он. «Думаю, да, милорд. Если мы захватим трон, то уже силой, а не интригами». Пожилой придворный кивнул. «Ах, моя дорогая, сказка была слишком прекрасной, чтобы продлиться долго. Доброй ночи». «Доброй ночи». — откликнулась Сарин. Она с нежностью улыбнулась вслед старым герцогу. Две помолвки и ни одной свадьбы. Небогатое достижение со вздохом Сарин подождала, пока за Ройлом закроется дверь, и повернулась к Иину, который методично убирал со стола остатки ее ужина. «Дядя!» — позвала она. «Тейлри занял дворец, и все мои вещи сгорели. Могу я принять твое предложение двухмесячной давности и переехать к вам?» Киин хмыкнул. «Моя супруга не на шутку обидится, если ты откажешься, ин. Она уже целый час готовит для тебя комнату!» Сарин сидела на новой кровати в одной из теткиных ночных рубашек. Она тесно обняла прижатые к груди колени и горестно склонила на них голову. Четкий свет Эйша на мгновение расплылся, и лицо отца пропало. Все он помолчал, прежде чем тихо вымолвить. «Мне очень жаль, госпожа!» Сарин кивнула. Короткая щетина на голове цеплялась за ткань рубашки. Хратен не соврал. Он даже не преувеличил правды. Отец обратился в Шудерет. Церемония еще не состоялась, ведь в Теот не допускали диреитских жрецов. Тем не менее, как только Хратен закончит дела в Арелоне, он поплывет в Теот и лично примет клятву и Клятву, которая поставит короля в самый низ иерархии диреитов и вынудит подчиняться прихотям простого жреца. Ни горячие убеждения, ни объяснения происшедшего не изменили решение отца. Эвентио считал себя честным человеком. Он пообещал Хратену обратиться в его веру, если дочь вернется из Эландриса. Для него не имело значения, что за проклятием и последующим выздоровлением стояла хитрость Джиерна. Король выполнит обещание. А куда бы ни повел Эвентио, Теод последует за ним. Конечно, обращение страны займет время. Теоданцы не зря отличаются свободомыслием. Но когда Артеты наводнят страну, люди прислушаются к их речам, тогда как раньше встретили бы их кулаками. И все потому, что король вступил в ряды дариитов. Теод изменился навсегда. Отец пошел на это ради нее. Безусловно, он утверждал, что так будет лучше для страны. Даже при прекрасной обороне на море рано или поздно Фьерден простой численностью прорвется через армаду. Ивенти убеждал принцессу, что желает избежать безнадежной войны. Но Сарин не могла забыть, как в юности он оставлял ее. Что принципы всегда стоят того, чтобы драться за них. Он считал непреложно истину, что ни одна битва в защиту идеалов, даже безнадежная, не пройдет зря. Но, видимо, его любовь к дочери оказалась сильнее правды. Принцесса радовалась доказательству любви отца и в то же время ее подташнивала от собственного эгоизма. Из-за нее Тиот падет и станет еще одной вводчиной под пятой Фьердена, а Айвентиус лугой Вирна. Хотя король намекнул, что ей следует подать пример Орелону, по голосу отца она поняла, что тот гордится ее отказом. Сарин до последнего будет защищать Орелон и ландрис. Она не перестанет бороться за свою веру, потому что несчастный, раздираемый бедами на части Орелон остался единственным оплотом Шукарат. И если раньше в Орелоне жили боги-эландрийцы, то теперь он послужит последним пристанищем для самого доме.